Наконец, в каком-то пасмурном, но великолепном помещении, отведенном историей правых машин, мне удалось остановить на мгновение моего беспечного вожака. «Довольно — Довольно! — крикнул я. — Я ухожу, мы поговорим завтра. Его уже не было. Я повернулся. Увидел в вершке от себя высокие колёса вспотевшего локомотива и долго пытался найти между макетами вокзалов обратный путь. Как странно горели лиловые сигнальные огни в мраке, за веером мокрых рельсов. Как сжималось моё бедное сердце. Вдруг опять всё переменилось. Передо мной тянулся бесконечно длинный проход где было множество конторских шкафов и неуловимо спешивших людей, окинувшись в сторону, я очутился среди тысячи музыкальных инструментов, в зеркальной стене отражалась анфилада рояли, а посредине был бассейн с бронзовым орфеем на зеленой глыбе. Тема воды на этом не кончилась, ибо, метнувшись назад, я угодил в отдел фонтанов, ручьев, прудков,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 или ещё недостроенный. Потом я попал в темноту, где натыкался на неведомую мебель, пока не стувидя красный огонёк. Я не вышел на платформу, лязгнувшую подо мной, а за ней вдруг открылась светлая, со вкусом обставленная гостиная в стиле ампир, но ни души, ни души. Мне уже было непередаваемо страшно. Но всякий раз, как я поворачивался и старался вернуться по уже пройденному переходу, я оказывался в ещё невиданном месте: в зимнем саду с гортензиями и разбитыми стёклами, за которыми чернела искусственная ночь, или в пустой лаборатории с пыльными alembic'ами на столах. Наконец я вбежал в какое-то помещение, где стояли вешалки, чудовищно нагруженные чёрными пальто и каракулевыми шубами.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 Чем-то поразительно знакомые были приятны мне после моих горячешных блужданий. Доверчиво я стал соображать, куда я, собственно, выбрался, и почему снег, и какие-то фонари, преувеличенно, но мутно лучащиеся там и сям в коричневом мраке. Я смотрел и, нагнувшись, даже тронул каменную тумбу. Потом взглянул на свою ладонь, полную мокрого зернистого холодка, словно думаешь, прочту на ней объяснений. Я почувствовал, как легко, как наивно одет, но ясное сознание того, что из музейных дебри я вышел на волю, опять в настоящую жизнь, это сознание было ещё так сильно, что в первые 2-3 минуты я не испытывал ни удивления, ни страха. Продолжая неторопливый осмотр Я взглянул на дом, у которого стоял, и сразу обратил внимание на железные ступени с такими же перилами, спускавшиеся в подвальный снег. Что-то мне кольнуло в сердце. И уже сновам, беспокойным любопытством я взглянул на мостовую, на белый её покров, по которому тянулись чёрные линии на бурое небо, по которому изредка промахивал странный свет и на толстый проряд по одежд. за ним чувился провал, поскрипывало и булькало что-то, а дальше за впадиной мрака тянулась цепь махнатых огней. Промокшими туфлями, шурша по снегу, я прошёл несколько шагов и всё посматривал на тёмный дом справа. Только в одном окне тихо светила лампа под зелёным стеклянным колпаком. А вот запертые деревянные ворота. А вот должно быть ставни спящей лавки. И при свете фонаря, формы которого уж давно мне кричала свою невозможную весть, я разобрал кончик вывески: Инка сопок, но не снегом, не снегом был затёрт твёрдый знак. Нет, я сейчас проснусь, произнёс я вслух и дрожа, сколатящимся сердцем, повернулся, пошёл, остановился опять. и где-то раздавался, удаляясь, мягкий, ленивый и ровный стук копыт, и снег ермолкой сидел на чутька свой тумбе, и он же смутно белел на поленнице из-за забора, я уже непоправимо знал, где нахожусь. Увы, это была не Россия моей памяти, а в самом делешны, сегодняшни, заказанная мне